Глава 22. Промаявшись сейчас своими терзаниями, Реми поняла, что дожидаться вечера будет слишком мучительно, и отправилась на поиски мужа. Уже неплохо разбираясь в местных порядках, она первым делом пошла в ратушу лучшее место для того, кто хочет набрести на след неуловимого Ралеса. У под прошлых поисков не подвёл. Эртан благополучно отыскался именно в ратуше, в своём рабочем кабинете. Реми Став обречённо констатировал он со ощутимым марианским акцентом, какого она никогда в его исполнении не слышала. Она застыла у порога, облокатившись спиной на дверь и не решаясь пройти вперёд. "Ты обещал не оставлять меня даже в ссорах!" срывающимся голосом обличила она, защищая своё право прийти. Он сжал и разжал кулаки, повёл подбородком в сторону и терпеливо пояснил: "Мы не ссоримся. «И уж тем паче, я и не думал тебя оставлять». Реми скептически приподняла бровь, красноречивым взглядом окинув кабинет. «Я здесь работаю вообще-то», — открестился от этого скепсиса он, садясь обратно и оберясь за стопку бумаг. Она всё же прошла ближе, присела на краешек стола. Её поникшие плечи говорили о её настроении лучше любых слов. Её приход вызвал у него раздражение. Он был зол, Оскар был он и даже возмущён всей этой ситуацией. Ему хотелось побыть одному, разобраться со своими чувствами, успокоиться и уже вечером, когда он будет способен на адекватный разговор, обсудить произошедшее толком. Сейчас же он не чувствовал себя готовым к беседам подобного рода. Ему хотелось упрекать, обвинять и жёстко защищать свои границы, что неизбежно причиняло бы ей боль, а он совсем не хотел причинять ей боль. Райми, собрав остатки терпения в кулак, мягко попробовал он объяснить свою позицию ещё раз. Мне правда нужно время, чтобы слегка остыть. Я не хочу наговорить тебе злых вещей, о которых потом буду жалеть. Она посмотрела на него угрюмо, на её лице застыло выражение непоколебимого упрямства, когда она ответила. А я не хочу, чтобы ты справлялся с этим один. Он тяжело вздохнул, осознав, что отделаться от неё не получится, и сделал приглашающий жест. Ну, тогда иди сюда. Она молча перебралась к нему на колени. Пойми, начал сталковывать он. Мариан действительно сильно отличается от нее, в том числе и в отношении к финансам. Наша семья привыкла жить экономно, Реми, но это не значит, что мы не способны обеспечить тебя всем необходимым. По правде сказать, ничего так уж необходимого в привезённых вещицах не было. Если бы речь шла именно о необходимом, Реми естественно обратилась бы к Ртану. Но дело было во всяких безделушках, предметах роскоши и прочих мелочах, без которых вполне можно обойтись. Она попыталась это объяснить, сумбурно и сложно, как и всегда с ней бывало. Однако он уловил суть её смятения и заверил Когда я говорил всем необходимым, я имел в виду не необходимым для жизни, а вообще необходимым для того, чтобы чувствовать себя счастливой, для того, чтобы тебе было комфортно. Что там тебе было нужно? Красивое зеркало, рубашка из тонкой ткани? Не разорились бы, заверил он. Но мне не хотелось никого напрягать, пожаловалась Реми. который всё ещё казалось, что все эти желанные ей предметы роскоши определённо пробили бы в финансах Аларисов ощутимую брешь. Во всяком случае, сумму такого рода точно можно было приспособить к какому-нибудь более важному и неотложному делу. Вот устрою тебе на государственную службу. Вдруг фыркнул Артан, так и не будешь никого напрягать. Но это и так были мои деньги. возмутилась Реми, опуская вопрос с добавленными сверху подарками от брата. Это были в первую очередь низкие деньги Реми. Возвёл глазах по потолку Иртан, готов поспорить за всю свою жизнь. Ты ни разу не дослужилась заинтересоваться доходами своих земель, так ведь? хмыкнул он и получил в ответ её робкий кивок. Значит, эти доходы куда-то шли. Может, на благотворительность, может, на какое-то полезное строительство. Твой брат наверняка рачительный хозяин и перестраивал эти средства с умом. Принцесса покраснела. Эта мысль не приходила ей в голову. Всё-таки она действительно крайне слабо себе представляла, как решаются финансовые вопросы такого рода. Даже представлять не хочу, что твои родичи теперь обо мне думают. Невесело рассмеялся он. Реми закусила губу, пытаясь решить, как исправить сложившееся положение. «Я действительно просила у брата купить кое-какие вещи», — нерешительно признала она. «Но он прислал гораздо больше. Может, стоит отправить все лишнее обратно, если ты хочешь?» Заглянула она ему в глаза. Предложение далось ей нелегко. Уж очень-то диадема понравилась. «Что?» — хлопнул ресницами он. «Я-то тут при чем?» Она тоже похлопала ресницами. «Я просто пытаюсь исправиться», — обиженно пояснила она. «Если бы тогда, прежде чем писать, посоветовалась бы с тобой, то не попала бы в такую неприятную ситуацию». «А-а-а!» — просветлел он лицом. «Так это ты со мной советуешься?» И улыбнулся. «Приятно-то как!» Удивленно нахмурившись, Рэми попыталась вспомнить, советовалась ли она с ним раньше по какому-нибудь поводу, И сходу ей ничего на ум не пришло, поэтому она опять покраснела. «Ну, так что скажешь?» Вернулась к вопросу она, чувствуя себя крайне неловко и неуверенно. Она привыкла принимать свои решения единолично и любую попытку повлиять на них рассматривала как атаку, от которой нужно защищаться. Он пожал плечами и погладил ее по волосам. «Тебе же хочется все это оставить, правильно?» На её лице застыло коронное упрямое выражение, когда она ответила: "Я сделаю так, как скажешь ты". Он приподнял бровь в изумлении. "С чего бы такая покладистость, рыми?" Она отвернулась и нахохлилась, спустя полминуты пробурчала: "А что? Не, я не могу быть покладистой". "Можешь, наверное", мягко рассмеялся он. "Ну, я опасаюсь" что потом не расплачусь за такую неслыханную щедрость. Она обиженно возразила. Может, я просто хочу тебе угодить? Его брови удивлённо поползли вверх. Неожиданно, ошеломлённо признался он, но приятно вдвойне. Она смутилась, покраснела, взглянула на него насупленно и жалобно спросила: "Я настолько ужасна, да?" Такой резкий переход к самокритике показался ему крайне нелогичным. Впрочем, он привык, что в разговоре с ней такие повороты случаются довольно часто, поэтому спокойно уточнил: "В смысле?" Она поёрзала и не стала расшифровывать свои мысли, вместо того, вернувшись опять к теме подарков. "Так что мне с ними делать?" "Да что хочешь, Реми?" несколько раздражился он. "Хочешь оставить оставляй. Мы просто придумываем, чем одариться." Лицо её просияло, когда она уточнила: "Но у нас есть чем?" Он закатил глаза и заверил: "Найдём". Она, улыбаясь, прижалась к нему покрепче, потом вдруг вспомнила и встревожилась: "А те, которые для тебя?" уточнила с некоторым испугом. Эртан припомнил тот единственный подарок для него, который видел, и мягко рассмеялся. "Когда в следующий раз соберёмся в Калерсе?" оном заговорщика поведал он ей на ухо. "То я найду новон тут твою рубашку, а ты свою диадему". Во взгляде его заиграли смешинки. "Я хочу посмотреть на их вытянувшиеся ороже. А тецреина, знаешь ли, этим камушком очень гордился и даже продавать не хотел". Она улыбнулась широко-широко, уже мысленно наслаждаясь предложенной картинкой. "Так ты больше не злишься?" "Доверчиво уточнила она. Злюсь? изумился он. Нет-нет, о нет. Как можно злиться? Лукавая улыбка и искорки во взгляде, когда к тебе приходит советоваться жена, которая так и стремится угодить, никак нельзя. Довольно заключил он, целуя её. Надо почаще с тобой советоваться. согласилась она, умиротворённо устраиваясь на его груди. Им обоим было очень уютно. И тепло